Глава третья. Последние вече Киева. Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Александр Сергеевич Пушкин. Ранним утром в конце ноября этого страшного года стал тревожно звонить Вечевой колокол. Он звонил часто, упорно, настойчиво своим зовом поднимая сонных киевлян, призывая идти, не мешкая, постоять вече на площади перед собором Святой Софии, послушать и решить неотложные дела. Все почувствовали в этом частом звоне, что вече будет необычное. Все узнали чистый, беспокойный звон вечевого колокола, слегка надтреснутого, и сразу отличали его от равномерного звона других благозвучных колоколов киевских церквей. Вадим в это утро, как всегда, уже побывал в своей иконописной мастерской. Накануне наставник строго ему наказывал. — Списывать образ надо точно, без самочинной хвольности, от которых расшатывается древнее благочестие. Поэтому Вадим старательно всматривался в икону сурового праведника греческого письма и старательно воспроизводил каждую морщинку, нарубал каждую прядь волос, каждую складку одежды, великомученика Власия. — Да я и сам уже становлюсь великомучеником, — думал Вадим. — ждет меня тоска неугасимая, гнетет пуще верик железных. В мастерскую вбежал его товарищ, соученик по иконописной работе, юный послушник Касьян, и стал торопить. — Бросай работу! Вечевой колокол, говорят, общий сход выбивает, зовет на большой вече всего Киева, бежим туда вместе. Я тебя проведу прямо к тому месту, где всего виднее. И спросив благословения у своего наставника, оба юноша направились по узкой заснеженной улице. По обеим сторонам тянулись плетни и дощатые заборы, за которыми виднелись голые верхушки деревьев и камышовые крыши побеленных хаток. Над крышами летали сизые и пестрые голуби, из глиняных труб велись дымки, хозяйки верно пекли хлеб. Все казалось таким мирным и благодатным. В одну открытую калитку они увидели, как две лохматые собаки Слаем бросились на распушившуюся кошку, вскочившую на плетень. Все как всегда. Однако, повернув на следующую улицу, юноши стали замечать, что тревога уже начала охватывать киевлян. Громко хлопали калитки, выходили, запахивая шубы хозяева, выползали старые деды, подходили друг к другу и, приложив ладонь к уху, расспрашивали, что случилось. Все ускоренными шагами направлялись к Софийской площади в верхний город. «Эй, Вадим, иди к нам! Земляков встреч! Это были кузнец Григорий и Андрей, днепровский платовщик, спокойный и уверенный, как всегда. Через плечо висела кожаная котомка. На поясе за спиной засунут топор с длинной рукоятью, какой носят лесорубы. «Татар, видел?» «Каких татар?» — Неужели пленных пригнали? — спросил Вадим. — Видишь, что сказал? — Сперва сумею их попленить. — Иди за мной, сейчас покажу. Андрей повел своих молодых друзей через переулок на холм, заросший старыми липами, где обычно летом собиралась молодежь и водила хороводы. Теперь здесь было пусто, и все засыпано снегом. С этого холма открывался вид на далекие просторы заднепровских степей. — Гляди туда, к восходу. — Видишь? Много черных дымков. Это камыши горят. Нет, это татары греются у костров. Вдали на заснеженной беспредельной равнине, сверкающей в лучах солнца, виднелось много черных дымков, относимых в сторону порывами ветра. Бесчисленные черные точки, рассыпавшиеся по степи, медленно, но неуклонно направлялись к Киеву. — А вот эти чернушки, как маковые зерна, разбросанные вдали, что это? — спросил Касьян. — Вот это и есть татары! Вчера татарские разъезды уже подходили почти к самому Киеву. Вадим удивленно смотрел на Андрея. Никакой тревоги не видно было на его лице. Он оставался таким же спокойным, каким бывал в бурю и непогоду, когда сидел на переднем плоту и холодными серыми глазами следил за днепровскими бушевавшими волнами. — Видно уже мне заказана дорога домой, к моему Андрюшке. Тяжело вздохнув, сказал платовщик. А доведется ли увидеть его еще раз, один бог знает. Идем на вечер, послушаем, что там скажут. Андрей и оба юноши быстро прибыли на Софийскую площадь. На площади находился прославленный храм Святой Софии, премудрости Божией, построенный князем Ярославом Мудрым 200 лет назад. Некогда храм был богато украшен. Он славился искусной, сделанной византийской живописью, украшавшей все стены храма. На Софийской площади обычно происходили всенародные вечевые собрания. Но, кроме того, здесь почти всегда круглый год происходил торг. Русские и иноземные купцы доставляли сюда свои лучшие товары. Булгарские купцы с Верхней Волги привозили дорогие меха. Немцы — янтарные украшения, разноцветные сукна. Мадьяры приводили своих дорогих отборных коней, а полудикие половцы продавали скот и кожи. Купцы из Крыма привозили соль, дешевые бумажные ткани, вина и душистые травы. На площади оказались знакомые. — Эй, дружи Андрей, иди к нам, своих увидишь, знакомых найдешь! — кричала кучка людей, примостившихся на краю площади, на высокой груди сложенных бревен. Оттуда было удобнее смотреть, как будет проходить это и являн призванная решить судьбу стольного города, решить и свою собственную участь. Уже неделю назад киевляне видели примчавшихся обожженных, вымазанных в копоте беглецов из Чернигова и Переяславля-Русского. Они с проклятиями и слезами рассказывали, как к ним нахлынули татары в волчьих треухах и долгополых шубах, окружили города огромными толпами, как звери набрасывались на стены и непрерывными лавинами взбирались по приставным лестницам врывались в проломы и затем рубили всех встречных и больших и малых, рубили без жалости, без надобы и стариков, и матерей с грудными детьми. Киевляне, встревоженные известиями, сперва не хотели верить черным слухам. «Господь Бог покарать, злодеев! Есть правда на земле! Были у нас Илья Муромец, Добрын Никитич, Святогор-богатырь, и теперь на защиту родной земли тоже явятся у нас новые богатыри». — Отобьют и разгонят нечестивых татар сыроятцев. Софийская площадь все более заполнялась народом. Люди становились широким полукругом, оставляя свободными середину площади и каменную паперть Софийского собора. На ней должны были выступать именитые бояре, тысячники и воеводы. Все посматривали на высокие двери собора, за которыми шла обедня. Оттуда должны были выйти на паперть все знатнейшие люди во главе с князем. Наконец послышалось громкое пение, и в открывшиеся двери стали выходить певчи в длинных до земли стихарях, обшитых золотыми позументами. За ними шли два громогласных дьякона, размахивая серебряными кадилами, и ереи в парчовых ризах, и, наконец, поддерживаемый двумя отроками митрополит в золотой митре, опираясь на высокий посох. Все духовенство расположилось по правую сторону от соборных дверей, а по левую встали именитые бояре и ратные люди. В народе зашептали «А где ж князь?» Обычно князь шел сразу за духовенством, окруженный боярами и дружинниками, блистающими по серебренным оружием. Но князя не было видно. Певчие снова запели торжественную молитву, но она показалась скорбной и хватающей за сердце. Когда пение затихло, два берюча по обеим сторонам паперти проревели в трубы Стой, тихо, народ честной! Сейчас будет слово держать наш славный киевский воевода, Тысяцкий Дмитро! Толпа быстро затихала. Вперед выступил всем известный и почитаемый воевода, высокий, сильный, с длинными, седыми, свисающими половецкими усами. Громко и уверенно он начал. День сегодня тяжкий! «Готовьтесь, другие! Предстоит нам стать грудью против очень сильного ворога!» Высокий благообразный старик из переднего ряда крикнул встревоженным голосом. «А где же князь Данила? Как же решать без князя? Пошлите за ним! Куда делся, князь?» — раздались голоса. Тысяцкий Дмитро, не обращая внимания на выкрики, продолжал спокойно говорить. «Князь Данила Романович уехал из Киева. Уезжая, мне сказал, главный хан татарский Батыга — враг сильный и злобный. Против него нам одним не справиться, нужна сильная подмога. Я немедля поеду к своему другу, королю Угорскому Белли и расскажу, что татарские полчища грозят не только нам, но и всему христианскому миру. Я буду просить короля Угорского поспешить к нам на подмогу со всем своим войском. — И князь Данил Романович! Сказав это, спешно уехал, а мне повелел держаться изо всех сил и отбиваться, пока не придут на помощь угорские и ляжские рати. Но, кроме князя, у Киева есть еще более высокий хозяин, вече Киевская. И я по старому дедовскому обычаю спрашиваю вашей воли, согласны ли вече поставить меня во главе всех ратных сил Киева главным воеводой? И доверяете ли мне созывать всех способных к бою людей, собирать их в дружины? Если вече мне это прикажет, я возьму в свои руки оборону нашего города. С божьей помощью мы постараемся отбросить татар, вспоминая, как отцы и деды наши отбивали не раз и печенегов, и черных клобуков, и торков, и половцев. И как их всех деды наши колотили и отгоняли назад в дикое поле. Все вечье на мгновение точно в раздумье затихло, а потом раздались дружные крики: Согласны, согласны! Будь нашим воеводой-защитником, Дмитро! Мы тебя знаем! Верим тебе! Ты назад не потягнешься, а мы тебе поможем! Вдруг, выйдя из толпы, к воеводе, направился человек, одетый не совсем обычно, и с низким поклоном что-то тихо прошептал. Дмитро кивнул головой и сказал — Пускай говорит. И воевода передал берючам, что им нужно объявить. Берючи прокричали. — Люди киевские! Сейчас вам будет речь держать иноземный бискуп латынский Иоаким! Слушайте чутким ухом, и ответ ему дайте едины усты! Послышался нежный звон колокольчика, и на паперть медленно стали подниматься один за другим двенадцать католических монахов. Все вечер с любопытством смотрело на них. Они были диковино по-иноземному одеты в белые длинные рясы и подпоясаны простыми пеньковыми веревками. Белые шлыки откинуты на спину. Головы на макушке выбриты. Поверх белых ряс еще накинуты черные мантии. Все двенадцать иноземцев выстроились в ряд. Впереди них торжественно выступил и остановился, подняв глаза к небу, Их настоятель с большим серебряным крестом в руках. По сторонам его стали два мальчика в белых до колен стихарях. Один позванивал в серебряный колокольчик. Настоятель заговорил слегка нараспев сладким медовым голосом. По выговору в нем узнавался иноземец. «Уже прошло двенадцать лет, как я и другие отцы доминиканцы монастыря Пресвятой Девы Марии живем в преславном городе Киеве. Многие горожане знают нас и убедились на деле, что мы полны самой горячей дружбы к русским людям, жителям дорогого нам Киева. Мы всегда помогали неимущим, лечили больных, пригревали страждущих, кормили голодных. И теперь ваша русская беда — это наше горе всех христиан. Поэтому, когда мы услышали, что Киеву грозит страшный враг, король татарских язычников, хан Батыга, и что он надвигается сюда с могучим войском, мы обсудили между собой и пришли вам сказать то, что надумали». В толпе пронесся шорох и раздалось несколько голосов. «Непонятно, что-то он говорит. К чему это он ведет?» «Его святейшество Папа Римский поручил нам, доминиканцам, вразумлять язычников словом Божьим» дивным светом, принесенным людям Господом нашим Иисусом и Его учениками, святыми апостолами. Для такой проповеди мы все, наши скромные братья, научились говорить по-кумански. И теперь, в грозный день, наступивший для всего христианского мира, мы хотим послужить приютившему нас великому городу Киеву нашими знаниями и нашим усердием. Мы так рассудили. Ведь Слово божье всех учит любить друг друга. И мы думаем, зачем воевать с татарами, проливать невинную кровь человеческую? Не лучше ли с татарами договориться, предложить им кончить весь спор мирно, полюбовно, во взаимной дружбе? И мы, братья-доминиканцы, предлагаем себя, как послов к татарскому владыке Батыге, Мы с ним поговорим, расспросим, что он хочет от Киева, и чем его можно умиротворить? Точно буря пронеслась по толпе. Не слушайте умильного слуги татарского. Уходи отсюда, латынский предатель! Не бывать этому, громко воскликнул тысяцкий Дмитро и повернулся к латынскому монаху-настоятелю. О какой татарской дружбе ты говоришь, хитроумный отец? Разве татары не обещали нам много раз и мир, и дружбу? а мы эту дружбу увидели на развалинах Рязани, в сожженном Суздале и на стенах разгромленного Владимира. Если бы мы знали, о чем ты надумал с нами говорить, то мы бы тебя сюда навечья близко не подпустили. Уходи, отец! Мы с недругами говорим по-своему, по-старинному, с мечом в руке. — Уходи, латынец, уходи от нас! — кричали голоса из толпы. Шум и крики увеличивались. — Вон его! Откуда он взялся, татарский угодник? гудела веча Вывода Дмитро немного подождал, пока католические монахи сошли с паперти, все ускоряя шаги. Затем Дмитро снова обратился к затихшему вечу. — Люди киевские! Как нам подобает встретить идущих на нас врагов, с поднятым мечом или преклонив покорно голову? Высокий чернобородый детина, с виду кузнец, со следами сажи на лице, стоявший на груди бревен, мощным голосом крикнул на всю площадь. «Дайте слово сказать!» И отцы, и деды наши перед половцами, черными клобуками и другими ворогами спины не сгибали, а мечами и топорами отгоняли их назад. Сможем ли мы покорно встретить в татар, да не вытомчут конями наши посевы, порубят сады, сожгут наши хаты и уволокут в плен наших жен и детишек? У нас только один исход. Смело бороться за нашу волю, родину и веру православную. Так встретим же недругов, как встречали наши отцы и деды. Не сдадим Киева! Будем биться до последнего. И жены, и дети наши будут тоже биться рядом с нами. Не отдадим родной земли!» Все вече бурно шумело. Со всех сторон слышались крики. «Постоим за землю русскую! Берите мечи и топоры!» Воевода поднял руку. Берючи прокричали. — Стой тихо, Веча Киевская, слушай! — Люди киевские, запирайте свои дома и все выходите на стены. Пусть каждая улица соберет свою дружину, и во главе ее станут уличные старосты. Дмитро могучим голосом горячо закончил речь. — Люди киевские, и наши внуки и правнуки будут вспоминать, как в Киеве. Их деды и прадеды не склонились, перед жестоким врагом обились до последней капли крови. И потомки наши будут вспоминать нас с любовью и учиться, как нужно защищать родину, отдавая жизнь за нее. Отовсюду слышались крики. «Встанем за родную землю, защитим наших жен и детей, умрем, но не сдадим Киева!» С этого часа все киевляне без продолжали подготовку своего города к защите и днем и ночью они укрепляли старые стены, поперекулиц делали завалы из бревен и камней. К стенам привезли большие котлы, чтобы кипятить воду и смолу. Люди стекались также из окрестных селений под защиту киевских стен и увеличивали число добровольных бойцов. Вооружались кто чем мог. Оружейники и кузнецы заготовляли воинские доспехи, ковали щиты и мечи, рогатины, секиры, стрелы, а уличные старосты раздавали оружие всем горожанам.